Очнувшись, Нюта увидела над собой серый потолок. На секунду показалось, что она на своей станции, а все происшедшее только сон, но потом девушка поняла, что потолок значительно ниже. Она находилась в небольшом помещении с бетонными стенами, на которых было укреплено несколько свечей. Пахло сыростью. Противогаза на Нюте уже не было, и она лежала на чем-то мягком. Приподнявшись на локте, она увидела грубо сколоченный стол, вокруг которого на таких же неказистых, но крепких табуретах сидели Кирилл, Крыся и какой-то старик. Тот дружески ей усмехнулся. «Очухалась никак! На-ка, попей водички!» Нюта взяла протянутую кружку, попутно отметив, что у старика не хватает двух пальцев. жадно выпила воду хотя та отдавала ржачиной в познакомься это павел иванович сказал кирилл нюта это вас пауки так девушка кивнула на изувеченную руку на языке вертелось еще множество вопросов которые она пока не решалась задать надеясь что все само разъяснится так и получилось нет это еще до катастроф ы случилось неторопливо произнес старик Я тогда на Тушинском машиностроительном работал. Потом жена моя заболела и умерла, и я начал пить от тоски. Иной раз и на завод приходил пьяный. Вот раз так, зазевавшись, и лишился пальцев. Дали мне инвалидность и турнули с работы. Окончательно спился. д о ч уже й домой перестала пускать. Так квасил по подвалам с дружками-алкашами. И вот однажды, слегка протрезвев, вылезаю из подвала, а в о к р у г т а м мама родная... Ни одной живой души. Соседний дом рухнул, В нашем громадная дыра. И трупы, трупы кругом. Я думаю, ну все, белая горячка, И поплелся обратно в подвал, помирать. Потом очнулся, вроде живой еще. Начал сомневаться, А не приснилось ли мне все это? Осторожненько так вылезаю. Снаружи то же самое, Люди мертвые валяются, А ран на них не видно. Понял я, что неспроста все это. Отчего-то ведь они все умерли. Стал вспоминать, чему нас на занятиях по гражданской обороне учили. Несколько покойников было в комбинезонах и противогазах. Я их у одного позаимствовал, потому как ему все одно уже без надобности и окрестности обходить. Еще двоих нашел живых, но выходить не удалось. На моих руках оба померли, а мне ничего». Говорят, водка от радиации помогает. Ну, видно, я так проспиртовался, что меня уже и не брало. Сперва в том же подвале жил, потом вот этот бункер нашел. Он поглубже и надежнее. Понятное дело, в магазины за едой выбирался, да и в квартиры заходил. Там полно всего еще оставалось. Иногда даже выпивку можно было найти. Только к себе домой не решился зайти ни разу. «И что? Все эти годы один!» Поднесла ладошку к а рту крыся. Старик пожал плечами. Так уж получилось. Да я и раньше, прямо скажем, душой компании не был. А уж как пить начал. Конечно, иногда одиночество накатывало. Так я крысу приручил. Она хоть и не говорит, а вроде слушает. Все веселее. Только ведь долго они не живут. Одна у меня померла, вторая, третья. Хорошо, что несколько лет назад на Маруську набрел. «В овраге она валялась, раненая. Видно, подыхать сюда приползла. Так я ее выходил. Вот с тех пор и кукуем вместе. Столярничаю потихоньку. Одному ведь мебель из города не притащить. Так, если что, по мелочи. Да и не выбирался я уже давно из оврага. Вроде как без надобности оно мне. Огород опять же завел, картошечку р о щ у Вино из черноплодки делаю». «А Маруська, это кто?» Спросила Нюта. «А хрен ее знает!» — безмятежно отозвался старик. «Но картошку уважает!» «Морозенька, не бойся! Покажись, красавица!» Из норы в углу неторопливо выползло шестиногое создание, заросшее короткой черной шерстью, больше всего похожее на помесь бульдога с осьминогом. На его круглой морде не было видно ни ушей, ни носа, и выделялись только умные карие глаза». Переваливаясь, Маруська приблизилась к старику, тот что-то ей сунул. Открылся щелевидный рот, и тварь с удовольствием принялась жевать. «Так значит, в метро еще люди живут», задумчиво произнес старик. «А я ведь несколько раз видел вдалеке какие-то фигуры, только подойти или окликнуть не решался. Вы не подумайте, чего такого, я в покойников ходячих не верю». Покойники вон они, лежат себе, разлагаются потихонечку. И ни один еще на моей памяти не встал, а все же осторожность не повредит. Правда, не так давно наткнулись с Маруськой на мужика прямо у себя на огороде. Но не успел я и слова сказать, а он как дернет от нас. Тоже, видно, п у г а н ы й а может, и головой тронувшийся. Так это были вы, неизвестно чему, обрадовался Кирилл. — Нам про эту встречу на с х о д н и н с к о й рассказывали. Тамошний сталкер вас с э вашим любимцем за о б о р о т н е принял. — Скажи, пожалуйста, — покачал головой отшельник. — Марусь, ты слыхала? Тварь что-то проурчала и ткнулась ему в ладонь, требуя еще угощения. — Ну, теперь-то вы можете тоже пойти в метро жить к людям, — после некоторой паузы предложил Кирилл. потом вспомнил, что там творится, и замолчал на полуслове. — Нет уж, лучше вы к нам, — покачал головой старик. Сначала, честно сказать, горевал, что не с к и м словом перемолвится, а теперь так привык, что уж не знаю, смогу ли с другими людьми ужиться. Да и не уверен я, что Маруська там ко двору придется. У меня тут приволье, хозяйство опять же. — Ну хорошо, а пауки как же? — не унимался Кирилл. Неужели не страшно с такими соседями? Вон сколько в овраге костей валяется. Да уж, просто кладбище домашних животных, усмехнулся Павел Иванович. А пауков я не боюсь. Да и они ко мне привыкли уже, наверное, за своего считают. Я-то ведь раньше них здесь появился. Конечно, было у нас с ними по первости несколько недоразумений. Так я такой арсенал собрал, что они живо уяснили, что лучше ко мне не лезть. «Да и я сам их лишний раз в искус не ввожу, и во владениях паучьих без нужды не показываюсь, они ведь на открытых склонах живут, в густые заросли не суются. Так что у нас с ними, считай, двусторонний пакт о ненападении». И старик неизвестно чему рассмеялся, да так заразительно, что даже не уловившие соль шутки ребята улыбнулись. «Знаете что, а оставайтесь-ка вы жить у меня!» Неожиданно предложил отшельник, отсмеявшись. «Места хватит, еды полно, да и вообще...» И он внимательно посмотрел на путешественников. Что-то в его голосе насторожило Нюту. Сам же только что говорил, что ему одному лучше. «Нет, спасибо, нам надо идти!» — замотала головой она. «Мы и так уже столько времени потеряли, когда не в ту сторону свернули!» «Нет, так нет», да — до странного легко согласился старик. «Неволить не стану. Кстати, сынок», — обратился он к Кириллу, — «а покажи-ка мне карту вашу».